Глава 4. Лиза Миломед, невенчанная молодая вдова Якова германа пролежала в больнице на Дар-горе до глубокой осени. Ее рана, как сказал еще старый земский врач из Камышина, была не опасной. Но беда была, собственно, в глубоком нервном потрясении, едва не стоившем ей жизни. Пока она поправлялась, из палаты ушла и яростная пролетарка Тая, с которой трудно было сойтись. Выписался и сосед на инвалидном костыле по фамилии Овсянкин, ушел на подработку в деревню. За это время в больницу дважды дозванивался сам предисполкома товарищ Левин и просил не спешить с выпиской девушки, поддержать вниманием и передачами от наркомпрода. У нее поблизости ведь не оказалось ни родных, ни знакомых. А когда ей уже не в моготу стало скучно в отдельной палате, у подслеповатого окна, когда жизнь из-под вальстала обретать цвета, запахи и звуки, Левин разрешил ей выписаться, устроив до времени свой секретариат. Вообще-то до нынешнего несчастного года Ей сказать по чести очень везло в жизни, хотя бы потому, что родилась она не в каком-то полесском захолустье, а в столице огромной, богатой и потому ужасно незащищенной страны России на Малой Охте в Санкт-Петербурге. Для дурачков же их люди усердно распространяли версию о какой-то черте оседлости. Папа ее был, конечно, не миллионер Цейтлин, но все-таки состоятельный человек. И одно время собирался даже уезжать в Америку, чтобы основать там свое дело или по их бизнес. Переехали в конце концов на Украину, так что гимназию Лизе пришлось заканчивать в Екатеринославе, где она и познакомилась с Яшей. Именно к этому времени она стала хорошенькой, смуглолицей девушкой с роскошными волосами, как у библейской Далилы. Волосы эти пришлось недавно обрезать, но это ничего не значило, просто мода. Революция все перепутала, но и открыла новые возможности. Яша учился в Петроградском политехническом институте, и Лиза отважилась в одиночку броситься за ним в родной город. Здесь ей временно и немножко не повезло. Она не застала Яшу в городе. Председатель Петросовета Зиновьев зачем-то заслал его со студенческим отрядом в далекий уезд на Волге, в заплеванной подсолнечной шелухой и воняющий прошлогодней таранью, богоспасаемой царицын. И лизи хотя и временно, все же пришлось окунуться в общинную жизнь. Молодые коммунары, в большинстве это были продработники, курсанты и служащие массой учреждений, появившихся в несколько дней из молодых, занимали дорогие в прошлом меблированные комнаты на мойке. Там была даже теплая вода в трубах и нормальный паек. Жили, как они считали, без мещанской рутины, и даже любовь объявили пережитком собственнического мира. В соседнем доме коммуни шел яростный спор, будет ли при коммунизме существовать любовь. Большинство склонялось к мнению Моньки Шавера, что при коммунизме люди будут жить высокими общественными интересами. И для такого мелкого чувства, как любовь, одного мужчины к одной женщине, там места не будет. Драбкина «Черные сухари» «Москва. Советский писатель. 1963 год. Страница 84 Конечно, Лиза, умная девушка, понимала, что тут все непросто. Половая свобода представлялась им, видимо, необходимой частью социальной свободы. В 20 лет все это беспутство не только нравилось, но прямо засасывало ребятам. Никто из них не думал, что будет же он когда-то и пожилым, в той поре, когда захочется уюта, покоя, семейного тепла в окружении детей и внуков, как говорил иногда ее отец. А ведь он был умный старик. Хуже всего, что в этой активной среде попадались еще и циники-анархисты. Вечером к Лизе подходил браво какой-нибудь парняга, В крагах и теплой кепке с наушниками, к таким кепкам очень шли мотоциклетные очки, и, небрежно положив горячую, потную руку на плечо, говорил с сознанием силы и полным пониманием текущего момента. — Товарищ Лиза, сегодня ты должна удовлетворить нашу с тобой потребность. Забудь тощую крысу буржуазного быта, плюнь на индивидуализм. Сорганизуем товарищескую смычку, животик с животиком. Другая тут же отставляла ножку на каблучке и начинала жеманиться, будто на плечах у нее соболь. Угостите каким-нибудь продуктом. И поклонник тут же обещал, есть вобла, кореш должен еще подкинуть картошки, бульбы по-нашему. Лиза не была стихийной тёлкой Она молча оглядывала его с ног до головы, оценивала квадратные стекла очков вместо бывших глаз и, ласково улыбаясь, снимала потную руку со своего слабого плеча. У нее ведь было всегда два выхода. Принять просьбу, имея в виду, например, собственную потребность, либо отказать, но лишь под благовидным предлогом, чтобы не оскорбить общественной морали. — Я, конечно, обязана, как член коллектива, — говорила Лиза. — Но, к сожалению, я сегодня сплю с товарищем Акимом. Аким был выше парняги по должности, и этому дурню ничего не оставалось, как сделать удивленное лицо и пастись в другом огороде. Лиза обдумывала, как уехать из Петрограда домой. Такая жизнь ей не подходила, ее прельщали другие примеры. И вдруг она увидела одного знакомого, друга их семьи. Попросила денег на дорогу, он не отказал, но предупредил. — Надо ли спешить, Лиза? Екатерина Слав занял генерал Маймаевский, там ужас что такое. — Здесь тоже ужас и света представления. Я поеду в Царицын. Она юркнула, как серая мышка, через линию фронта, сначала белую, потом красную, так что Яша даже удивился. В Царицыне ее хорошо встретили, потому что она дала знать. На вокзале уже были Минин, его жена Рива, старушка Клеонская Бронислава Абрамовна и Яша. А потом они поехали в Москву на съезд, в свадебное путешествие, как шутил он, Яков. И вот нелепый выстрел, и ничего, пустота. Хоть снова на мойку в коммунальные условия, в эту неграмотную толпу. Но теперь она ни за что не опустилась бы до первобытной общины и групповой любви, по теории товарища Бебеля, лучше удавиться. «Не плачь», — говорил Левин тоном старшего товарища, хотя и ему едва перевалило за 25. Не плачь, вокруг нас бушует океан контрреволюции и всякой дряни. неизбежная длительная борьба, сердце надо держать сжатым в кулачок. Ты у меня, по-видимому, поедешь в Козлов, в Реввоенсовет Южфронта. Идет спешное формирование штабов, отделов, подотделов, просто руками развести, не хватает людей. А тебе ведь надо сменить обстановку. Я понимаю. Тут все напоминает его, даже могила. Уезжай. Врев воен совет, блестя мокрыми, погруженными в себя глазами, спрашивала Лиза отрешенно. Ей было все равно, куда ехать. В Козлов, потому что это наиболее приемлемо в нашем положении. Туда недавно перевелся из Ростова один знакомый парень, Аврам из редакции нашей газеты. Он там в агитпропе и, конечно, поможет на первых порах. Да, езжай, пожалуйста, и не хныч, Лиза. Между прочим, если Авраама не найдешь в агитпропе, человек он подвижный, с репортерской жилкой, то обождешь его на квартире. Он поселился у аптекаря Мукасеева. Или, например, приедешь вечером то прямо ищи вторую аптеку собеса Спросишь провизора Михаила Ивановича. Подожди, я не запомнила, надо записать, сказала Лиза. Запиши, это лучше, сказал Левин. Но имей в виду, что этот Михаил Иванович с давних времен имел в аптеке явочную квартиру, даже укрывал наших, а потом стал открытым ликвидатором и вышел из партии. Реакция была, ты знаешь, так что политических диспутов с ним заводить не надо. Хотя он не враг, конечно. Я сразу спрошу Авраама. Он ведь не старый. Немного постарше нас, его Орджоникидзе даже редактором на короткое время ставил. Громотежки маловато, а так ничего, парень. Фамилия у него Гуманист, немножко необычная. Левин усмехнулся. Прямо для редакторской должности. Гуманист? Глаза у нее прояснились, слезы высохли, она попробовала даже улыбнуться. Был в Екатеринославе у нас знакомый студент-цимбалист. А тут прямо какая-то философия. Смешно даже. Фамилии разные бывают, че ж удивляться. В общем, собирайся. Не надо терять времени даром. Война кругом. Лиза собрала чемоданчик и увязала книги на следующий же день. Ехала она с большим мандатом, и до самого Козлова никто и не посмел ее задержать. Продукты припасли в чок-проди на семь суток вперед. Наконец она в сумерках нашла эту аптеку на какой-то окраинной улице вонючего Козловского захолустья, назвала себя и к ней вышел головастый, губастый, сморщенный старичок. Гомункулус из черной аптекарской склянки с чрезвычайно настороженными выпуклыми глазами. Вид у старичка был испуганный. Лиза вспомнила лишний раз, что он человек, сильно проштрафившийся, ликвидатор в прошлом. «Аврам?» — спросил старичок, не впуская ее в дом авраам придет несколько позже к полуночи но я приехала из царицы на михаил иванович сказала лиза усталым голосом если вам не трудно, приютите пожалуйста меня хотя бы временно хорошо проходите осторожно пропустил ее в узкой двери старичок проходите мы кстати давно ничего не знаем о царицыне Из боковой двери, раздвинув занавески, появилась тут очень добрая старушка, аптекарша, звали ее Дора Игнатьевна. Она заохала, увидев очень бледное опавшее лицо Лизы, и тут же вынесла большую четырехугольную склянку с рыбьим жиром, заставила выпить полную столовую ложку. — Это теперь необходимо, милочка, от пресс курбута и куриной слепоты, — сказала старушка. — Теперь многие болеют. Такое время. — А ты знаешь Авраама, кто тебе послал? Лиза рассказала свою историю, чем расстроила стариков едва ли не до слез. — Но, милая, — сказал Михаил Иванович, разводя руками и одновременно как бы поддергивая теплую жилетку локтями. — «Это же просто невероятно! Такой юный человек, известный, и надо же было соваться на самый низ этой неразберихи!» «Яков Ерман, я слышал, слышал! Видишь, Дора, я оказался прав! Молодые совершенно лишены чувства самосохранения, и это их губит!» Около полуночи пришел с заседания авраам Он был невысокого роста, но с огромной кудлатой головой, и пальцы у него были смуглые, в них навсегда въелась типографская краска. «Вот хорошо, что ты приехала», — обрадовался ей авраам как будто она приходилась ему сестрой или давней подружкой. «Мы тут зашиваемся со штатом. Сейчас надо комплектовать женскую часть Реввоенсовета, машинисток, канцелярию». Но ты пойдешь выше, к товарищу Сокольникову. Учти, это глава. Его побаивается и сам Сытин. — А кто такой Сытин? — на всякий случай спросила Лиза. — Как кто? — Новый командующий фронтом. — Генерал царский, но теперь с нами. — В царице не считают, что это крайности. Берут не выше начальника штаба, именно как военспецов, — заметила Лиза. Авраам усмехнулся. Ничего. Пусть командует Сытин, а в Реввоенсовете наши люди. Так надо. Авраам был толковый и добрый парень. Он сказал, «Жить будешь в моей комнатушке, поскольку я завтра отбываю в длительную экспедицию на Дон. У нас организуется агитпоезд «Красный Казак», и я еду. Я ведь из Ростова, там мне все знакомо. А старики здесь неплохие». Оставайся и не трусь. Кругом необъятное поле деятельности. Непаханный чернозем. Небо, яльник и песок. Продекламировал он строчку из школьного стихотворения. Не веселая дорога, но это многих славный путь. И вообще, вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь. Засмеялся весело, откинув кудрявую голову, И совсем уже по-братски обнял Лизу за плечи, склонил голову на бок, шутливо играя глазами. — Ну, расскажи, как там наши в Царицыне?